Сон четвертый. И множество разноплеменных людей вышли с ними. Сумерки. Кабинет в дворце в Севастополе. Кабинет в странном виде. Одна портьера на окне наполовину оборвана. На стене беловатое квадратное пятно на том месте, где была большая военная карта. На полу деревянный ящик, кажется, с бумагами. Горит камин. У камина сидит неподвижный Дебризар с перевязанной головой ходит главнокомандующий. Главнокомандующий. — Ну как, ваша глава? — Дебризар. — Не болит ваше язык происходительства. — Пирамидону доктор дал. — Главнокомандующий. — Так, Пирамидон рассеян. — Как по-вашему, я похож на Александра Македонского? Дебризар, не удивляясь. — Я ваше происходительство, к сожалению, давно не видел портретов его величества. — Главнокомандующий. — Про кого говорите? — Дебризар. — Про Александра Македонского, ваше высокопроисходительство. — Главнокомандующий. — Величество. — Вот что, полковник, вам надлежит отдохнуть. Я был очень рад приютить вас во дворце. Вы честно исполнили свой долг перед Отечеством. А теперь поезжайте. Пора. — Дебризар. — Куда пригадите ехать, ваше высокопроисходительство, главнокомандующий? — На корабль. Я позабочусь о вас за границей. — Дебризар. — Слушаюсь. Когда будет одержана победа над красными, я буду счастлив первой стать во фронт Вашему Величеству в Кремле. — Главнокомандующий. — Полковник, нельзя так остро ставить вопросы. — Вы слишком крайних взглядов. Итак, благодарю вас. Поезжайте. — Дебризар. — Слушаю ваше высокопреосходительство. Идет к выходу, останавливается, таинственно поет. — Герофиня. «Ценой одного рандеву» — скрывается. Главнокомандующий вслед за ним говорит в дверь. «Оставшихся посетителей впускать ко мне автоматически через три минуты одного после другого. Приму, сколько успею. Пошлите казака отконвоировать полковника Дебризара ко мне на корабль. Напишите врачу на корабль, что пирамидон — не лекарство. Он же явно ненормален». Возвращается к камину, задумывается. Александр Македонский. Вот негодяи. Входит Корзухин. Вам что? Корзухин. Товарищ министр Корзухин, главнокомандующий. А, вовремя. Я вызвать вас хотел, невзирая на эту тюрьму. Господин Корзухин, я похож на Александра Македонского? Корзухин поражен. Я вас серьезно спрашиваю, похож? Схватывает с камин газетный лист, тычет его Корзухину. Вы редактор этой газеты. «Значит, вы отвечаете за все, что в ней напечатано. Ведь это ваша подпись. Редактор Корзухин!» Читает. «Главнокомандующий, подобно Александру Македонскому, ходит по перрону. Что означает это? Свинячья петрушка. Во времена Александра Македонского были перроны? И я похож?» Дальше-с. Читает. «При взгляде на его веселое лицо всякий червяк сомнения должен рассеяться». Червяк не туча и не батальон, он не может рассеяться. А я весел? Я очень весел. Где вы набрали, господин Корзухин, эту безграмотную продажную ораву? Как вы смели это позорище печатать за два дня до катастрофы? Под суд отдам в Константинополе. Пирамидон принимать, если голова болит. Оглушительно грянул телефон в соседней комнате. Главнокомандующий выходит, хлопнув дверью. Корзухин, отдышавшись. — Ой, так вам и нужно. — Пора, Мональевич. — Какого черта, спрашивается, меня понесло в дворец? — Одному бесноватому жаловаться на другого? — Ну, схватили серафима Владимировну. Ну, что же я могу сделать? — Ну, погибнет, ну, царство небесное. — Что же мне из-за нее самому лишаться жизни? — Александр Македонский, грубьян. — Под суд? Простите. Париж, не Севастополь. В Париж. И будьте вы все прокляты и ныне и присно и во вовеки веков. Устремляется к дверям африкан входя. Аминь. Господин Корзухин, что делается, а? Корзухин. Да, да, да, да незаметно ускользает. Африкан глядя на ящики. Ой-ой-ой. Господи, господи. И отправились сыны Израилевы Из Рамсеса в Сохов до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей. Ага. И множество разноплеменных людей вышли с ними. Быстро входит Хлудов. Вы, ваше посредство, а тут только что был господин карзухин Вот странно, Хлудов. Вы мне прислали библию-вставку в подарок. Африкан. Как же, как же, Хлудов. Помнишь? Читал от скуки ночи в купе. Ты духом твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. — Каково сказано? — А? — Погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя, Обнажу меч мой истребит их рука моя. — Что, хороша память? — А он клевещет, будто я ненормален. — А вы чего здесь торчите? — Африкан. — Торчите роман валерьянович я дожидаюющего главнокомандующего клудов да дожидается это дождется это в стиле вашей библии знаете чего вы здесь дождетесь африкан чего клов красных африкан может ли быть так скоро клов все может быть мы вот тут с вами сидим священные писания вспоминаем — В это время, вообразите, рысью север конницы к Севастополю подходит! Подводит африкана к окну. — Гляньте. Африкан. — Сарева! — Господи! Хлудов. — Она самая. — На корабль скорее, святой отец, на корабль. Африкан осенев себе частыми крестами уходит. — Провалился. Главнокомандующий входит. — А, слава богу, с нетерпением вас ждал. Ну что, все ушли? Хлудов. Куницу по дороге сильно трепали зеленые. Ну, в общем, можно считать, ушли. А я сам уютно ехал, забился в уголок купе. Ни я никого не обижаю, ни меня никто. В общем, сумерки ваши высокопревосходительства, как в кухне, главнокомандующий. Я вас не понимаю, что вы говорите, Хлудов. Да в детстве это было. В кухне раз вошел в сумерки. Тараканы на плите. Я зажег спичку, чирк, они побежали. Спичку возьми погасни. Слышу, они лапками шуршат. И у нас тоже мгла и шуршание. Смотрю и думаю, куда бегут? Как тараканы в ведро. С кухонного стола. Бух! Главнокомандующий, благодарю вас, генерал, за все, что вы с вашим громадным стратегическим талантом — Сделали для Крыма и больше не задерживаю. Я и сам сейчас переезжаю в гостиницу. — Клодов. — К воде поближе. — Главнокомандующий. — Если вы не перестанете забываться, я вас арестую. — Клодов. — Предвидел. — В вестибюле мой конвой. Произойдет большой скандал. Я популярен. — Главнокомандующий. — Нет, тут не болезнь. Вот уж целый год вы омерзительным поясничеством прикрываете ненависть ко мне. — Клодов. Не скрою, ненавижу. Главнокомандующий. Зависть? Тоска по власти? Хлудов. О, нет, нет. Ненавижу за то, что вы меня вовлекли во все это. Где обещанные союзные рати? Где Российская империя? Как могли вы вступить в борьбу с ними, когда вы бессильны? Вы понимаете, как может ненавидеть человек, который знает, что ничего не выйдет, и который должен делать? Вы стали причиной моей болезни, утихая. Впрочем, теперь вообще не время. Мы оба уходим в небытие. Главнокомандующий. Я вам советую остаться здесь, во дворце. Это лучший способ для вас перейти в небытие. Клудов, это мысль. Но я не продумал, как следует, — главнокомандующий. Я не держу вас, генерал Клудов. — Гоните верного слугу? — Иаз, иже кровь! В непрестанных боях затяки воду лиях и лиях! Главнокомандующий стукнул стулом. «Клоун — Клоун! Клудов. — Александр Македонский, герой, но «Ну зачем же стулья ломать? Главнокомандующий. При словах александр македонский пришел в ярость если вы еще одно слово если вы конвойный вырос из под земли ваш сок пресходительствакавалерийской школы симферополя подошла все готово главнокомандующий да едем к хлудову мы еще увидимся выходит хлудов один садится к камину спиной к двери пусто И очень хорошо. Вдруг беспокойно встает, открывает дверь, показывается анфилада темных и брошенных комнат с люстрами в темных кисейных мешках. Эй! Кто тут есть? Нет никого. Садится. Итак, остаться? Нет. Это не разрешает мой вопрос. Оборачивается, говорит кому-то. Уйдешь ты или нет? Ведь это вздор. Я могу пройти сквозь тебя, подобно тому, как вчера стрелой я пронзил туман. Проходит как бы сквозь что-то. Ну вот я и раздавил тебя. Садится. Молчит. Дверь тихонько открывается, и входит Голубков. Он в пальто, без шляпы. Ради бога, позвольте мне войти на одну минуту. Клудов, не оборачиваясь. Пожалуйста, пожалуйста, войдите. Голубков. Я знаю, что это безумная дерзость, но мне... Обещали, что меня допустят именно к вам. Но все разошлись куда-то, и я вошел. Хлудов, не оборачиваясь. Что вам нужно от меня, глупков Я осмелился прибежать сюда, ваше высокопревосходительство, чтобы сообщить об ужаснейших преступлениях, совершающихся в контрразведке. Я прибежал жаловаться на зверское преступление, причиной которого является генерал Хлудов. Хлудов оборачивается. Узнав, хлудова пятится. А? — Ох, — Хлудов, — это интересно. — Позвольте, но ведь вы живой. — Вы же не повешены, надеюсь. — В чем ваша претензия? — Молчание. — Приятное впечатление, производите Я вас где-то видел. — Так будьте любезны, в чем претензия? — Да не проявляйте, пожалуйста, трусости. — Вы пришли говорить, но ну и говорите. — Голубков. — Хорошо а Позавчера на станции вы велели арестовать женщину. Помню. Да, помню. Вспомнил. Я вас узнал. Позвольте, кому же вы хотели здесь жаловаться на меня? Голубков. К главнокомандующему? Голубков. Поздно. Нету его. Указывает в окно. Вдали мерцают огоньки видно малое зарево. Ведро с водой. Он погрузился в небытие навсегда. На генерала Хлудова более некому пожаловаться. Подходит к столу, берет одну из телефонных трубок, говорит нее. Вестибюль? Исаула Голована. Слушай, Исаул, возьми с собой конвой и в контрразведку. Там за мной записана женщина... Голубкову. Корзухина? Голубков. Да-да. Серафима Владимировна. Хлудов в телефон. Серафима Владимировна Корзухина. Если она не расстреляна, сию же минуту доставь мне ее сюда, во дворец. Кладет трубку. Подождем, Голубков. Если не расстреляна, вы сказали. Если не расстреляна, ее расстреляли? Ну, если вы это сделали, плачет. Клудов. Ведите себя как мужчина, Голубков. Ах, вы еще издеваетесь. Хорошо, я поведу. Если только ее нет в живых, я вас убью!» Клодов вяло. «Что же, это может быть лучший исход?» «Да нет, никого вы не убьете, к сожалению. Молчите!» Голубков садится и умолкает. Отвернувшись от Голубкова, говорит кому-то. «Если ты стал моим спутником, солдат, то говори со мной». Твое молчание давит меня, хотя и представляется мне, что твой голос должен быть тяжелым и медным. Или оставь меня. Ты знаешь, что я человек большой воли, я не поддамся первому видению. От этого выздоравливают. Пойми, что ты просто попал под колесо, и оно тебя стерло, и кости твои сломала И бессмысленно таскаться за мной. Ты слышишь? Мой неизменный, красноречивый, вестовой. Голубков. С кем вы говорите, Клодов? А? С кем? Сейчас узнаем. Рукой разрезает воздух. Не с кем. Сам с собой. Да. Так кто она вам, любовница, Голубков? Нет, нет, она случайно встреченный человек, но я ее люблю. «Ах, я жалкий безумец! Зачем? Зачем? Тогда в монастыре я ее больную поднял, уговорил ехать в эти дьявольские лапы. ох я жалкий человек!» «Хлудов, в самом деле, зачем вы подвернулись мне под ноги? Зачем вас принесло сюда? А теперь, когда машина сломалась, вы явились требовать у меня того, чего я вам дать не могу. Нет ее и не будет ее расстреляли» голубков злодей злодей бессмысленный злодей хлудов и вот с двух сторон живой говорящий нелепой а с другой молчащий вестовой что со мной душа моя раздвоилась и слова я слышу мутно как сквозь воду в которую погружаюсь как свинец Оба проклятые висят на моих ногах и тянут меня во мглу. И мгла меня призывает. глупков А, теперь я понял, ты сумасшедший. Теперь все понимаю. И лед на чонгаре, и черные мешки, и мороз. Судьба. За что ты гнетешь меня? Как же я не сберег мою Серафиму? Вот он, вот он, ее слепой убийца. «А что с него взять, если разум его помутился?» Клодов. А «Вот чудак!» — бросает Голубкову револьвер. «Сделайте одолжение. Стреляйте в пространство. Ну, оставь меня. Может быть, этот догадается выстрелить. Голубков. Нет, не могу я стрелять в тебя. Ты мне жалок, страшен, омерзителен!» Хлудов. Да что это за комедия, в конце концов? Послышались вдали шаги. знаете стойте, стойте. Идут. Может быть, это он. Сейчас все узнаем. Входит Голован. Расстреляна? Голован. Никак нет. Голубков. Жива? Жива? Где же она? Где? Хлудов. Тише. Голован. Почему же не доставили вы ее в таком случае? Голован косится на Голубкова. — Говорите при нем. — Голован. — Слушаю. Сегодня в четыре часа дня генерал-майор Черната порвался в помещение контрразведки. Арестованную Корзухину, угрожая вооруженной силой, отбил и увез. — Голубков. — Куда? — Куда? — Хлудов. — Тише. — Голован. — Куда? — Голован. — На проход Витязь. В пять Витязь вышел на рейд, а после пяти — в открытое море. — Хлудов. — Довольно. — Спасибо. — Итак, вот, жива. Жива эта ваша женщина, Серафима. — Голубков. Да, — так да. Жива, жива. — Хлудов. — Исаул, берите конвой. Знамя. Грузитесь на святителя. Я сейчас приеду. — Голован. — осмелюсь доложить, Хлудов. — Я в здравом уме. — Приеду. Не бойтесь, приеду. — главан Слушаю исчез лудов ну стало быть она плывет туда в константинополь голубков слепо да да да в константинополь я все равно от вас не отстану вот огни это огни в порту смотрите возьмите меня в константинополь хлудов отча чат чарт голубков хлудов едем скорее хлудов замолчи Бормочет. Вот одного я удовлетворил. Теперь на свободе могу поговорить с тобой. Пространство. Чего ты хочешь? Чтобы я остался? Нет, не отвечает. Бледнеет, отходит. Покрылся тьмой и стал вдали. Голубков тоскуя. Хлудов, ты болен? Хлудов, это бред. Оставь его. Нам надо спешить. Ведь светитель уйдет, мы опоздаем. Хлудов, черт, черт. Какая-то Серафима в Константинополь. Но едем, едем. Быстро выходит. Голубков выходит за ним. Тьма. Сон кончается. Конец второго действия.